20-е. Я даже задержал дыхание, когда тая проходила сквозь барьер. В тени я постарался прижаться как можно ближе к ней, чтобы легкое свечение этого энергетического барьера не выбило меня и химика в самый неподходящий момент. Но все обошлось. На краткий миг стоило девушке подойти к энергетическому контуру, барьер пропал, она сделала три шага, а потом он появился вновь. «План сработал!» Восторженно, но тихо сказал Андрей. Стоило нам выбраться из тени. «Сработал!» Осторожно сказал я, Чувствую себя не самым лучшим образом. Но нам лучше поторапливаться. Осталось около восемнадцати часов, чтобы нам выполнить это задание. Что мало, очень мало. «Придется в бешеном темпе делать то, что не сделано», уже хмуро сказал Андрей. «Да», кивнул я. «Но смотри, то, что тут находится, может помочь нам в уничтожении источника сумеречного тумана. Это устройство». Оно питается энергией тифлингов сейчас. Если использовать его для того, что тебе сказала твоя богиня, то получится уничтожить туман. Снова обратился Андрей. Я все голову ломал. На кой фиг ты нас сейчас сюда повел, если у нас стоит приоритетная задача по уничтожению тумана? Вот именно за этим, кивнул я. И судя по той части барьера, что я видел, быстро пытался я посчитать в голове то, что мне нужно было, то здесь область примерно радиусом метров 200, не больше. Слишком сильный изгиб энергетического препятствия, скажем так, был. «Что-то как-то мало», — нахмурилась Тая. Чтобы не было видно этого барьера в самом городе», — спокойно сказал я. «Есть еще такой вариант, что это первичный барьер, который каким-то образом резонирует с монолитом, от которого идёт более важный, по своей сути, вторичный барьер. Если здесь энергия тени, она же тьма, то противоположный ей». «Свет», — спокойно сказал Андрей. «Есть вариант, что понадобится и тебя, и свету подключить». Тебя как противофазу ей. Но мне сначала надо увидеть, что это вообще за устройство. Потом уже буду более плотно думать, что с этим делать. А пока... Пока нам надо разобраться с теми, кто тут есть. Достал я ранее убранные два меча, порезал ладонь катаной и тут же зажег серое пламя на ней. А тут точно кто-то есть. Этот кто-то должен был выключить контур в случае чего. Кстати, мне даже интересно стало. А внешний барьер так же исчез, как и внутренний. Выберемся, спросим. Усмехнулся химик, беря в руки свой лук и сразу вкладывая в тетиву стрелу. Но пока тонкую нить он не натягивал, хотя уже был готов. Тая ничего не сказала, но тоже достала свой клинок. Удивительно, но у нее был тоже только один меч, ни щита, ничего не было. Я даже нахмурился из-за этого. Ее выбор, конечно, но она не смогла бы развиться до девяносто какого-то там уровня, если бы не умела обращаться с оружием и выживать. Значит, у нее есть определенные секреты, которые ей придется раскрыть если согласится стать частью нашего отряда. Мы шли осторожно вперед. Я пристально смотрел под ноги, пытаясь выискать хоть какие-то признаки ловушек. Но их тут не было. Видимо, когда тут сооружали это логово, то подумали, что с этой стороны никто не подойдет. Но, увы и ах, получилось совершенно наоборот. Именно с этой стороны и пришли, невзирая на то, что пришлось пройти километра два не меньше по этому чёртову тоннелю. Чем ближе мы подходили, тем отчетливее я слышал гудение, словно от электрической подстанции, а еще пение. Тихое, мелодичное, красивое. Это была девушка, судя по голосу молодая. Про внешность по голосу ничего не скажу, но какие-нибудь фантазеры бы точно сказали, что она должна быть невероятно красивой. Но нет, она может быть и полной уродиной, либо просто изуродованной. Но самое противное, чем ближе я подходил к комнате, которая светилась ярче всего, тем хуже мне становилось. В горло подкатывал ком, в голове стоял перезвон колоколов, в глазах бегали белые и алые круги. А еще было ощущение, что мне кто-то отверткой пытается перемешать мозг. Прямо устойчивое чувство, что именно отверткой, а не чем другим. Но я шел вперед, стараясь не подавать виду. Хотя, зная Андрея, он мог уже заметить легкие перемены в моей походке. Но он знает мою упертость, так что... «И бедные души пожраны мной». Теперь, когда нам оставалось повернуть в последний раз, чтобы попасть внутрь комнаты, я решил остановиться и послушать, что поет эта девушка. «А выбор у них был очень простой, и все покорятся воле моей, и мир подготовят для наших детей». Дальше голос слегка начал удаляться, но у меня от такого красивого пения и такой мрачной песни Побежали мурашки по коже. Она растягивала каждое слово, стараясь пропеть, словно она соловей, словно певчая птица, и при этом, невзирая на слова, в ее голосе не было зла, не было ничего, кроме истинного желания создать новый мир. Я решил не рисковать и дождался, когда песня стихнет, после чего, тихо ступая, вышел в комнату. Ко мне спиной стояла девушка. Она имела черные волосы, немного выступающие вперед рога, и, судя по ладоням, которые иногда попадались на глаза, красный оттенок кожи. «Я вас ждала», — тут же проговорила она, стоило мне остановиться. «Вы разрушили мои планы, решили уничтожить мою прислугу». Она выпрямилась после того, как закрепила устройство на очередном подопытном, после чего медленно начала разворачиваться в нашу сторону. «Вот только вы опоздали». В следующий миг оттенок кожи ее изменился, как и телосложение. Теперь перед нами стоял спиной мужчина. Но тоже с рогами, вот только кожа была, как у меня, имела пепельный оттенок, а когда эта тварь полностью развернулась в мою сторону, то я воистину ужаснулся. Я видел глаза этого существа. Они были абсолютно черными, возникало ощущение, что в них можно провалиться и никогда оттуда не выбраться. Это существо смотрело пристально, улыбаясь мертвой улыбкой этого тифлинга, после чего опять сменила внешность. Теперь снова девушка, на этот раз тоже пепельная кожа, полные губы, маленький носик. «Я уже начала свои приготовления». Теперь голос вообще был не человеческий, а словно... Сама пустота говорила с нами. Искаженный тысячу раз голос, словно разбитое стекло, скрежет металла, виск шин. Это было ужасно. «Вы опоздали, они теперь все в моей власти!» в следующий миг я сорвался с места, тут же дважды бросив серпы катаны. Монстр играючи отбил их, после чего направился в мою сторону с не меньшей скоростью. Быстрый обмен ударами... Я бил по наименьшим траекториям, прикладывая минимум сил, чтобы наносить удары как можно быстрее. Тварь отвечала голыми руками, даже не напрягаясь, но прозевала стрелу, которая впилась ей в плечо. «Досадно», — без капли эмоций сказал монстр, выдергивая стрелу из плеча. «Но это ничего не меняет». Прежде чем внешность сменилась на новую, какого-то желтокожего тифлинга, в нашем городе я таких не встречал, я заметил, что в сделанную Андреем рану воздух начал словно всасываться а плоть падать внутрь этой раны. Это было положительным моментом, но в то же время являлось определенной сложностью. Я быстро провел взглядом по всем лежащим тут телам и насчитал их ровно 33 штуки. Тридцать три цифлинга, больше половины теневые. «Нужно ранить эту тварь еще 32 раза», — рыкнул я, развернувшись к Тае и Андрею. «На каждый облик по одному ранению». «Какой догадливый мальчик», — усмехнулось существо, которое меняло облики как одежду. Это был не демон, О, нет, демону не нужно прятаться за чьей-то внешностью. Они стараются подлавливать своего противника в своем естестве. Кто-то пытается ужасать своих врагов, отращивает тысячи шипов, огромные клыки и рога. Кто-то пытается соблазнять, приобретая просто ангельскую внешность, но при этом убойный нрав. Кто-то старается держаться подальше от всего мира и молча наблюдать, как вовремя из теней нанести удар. У каждого типа демонов свой облик, и им незачем менять свою внешность у них все есть от природы. А вот пустоте, пустоте облик нужен, ибо без облика в реальном мире пустота существовать не сможет. Ее тут же заполнит пространство и уничтожит. Я сражался на самых больших скоростях, каких только мог. Порой среди обликов этого существа попадались и обычные люди, и воины, и маги, которые давали, если честно, прикурить. Но я все равно старался сражаться, как только мог. Тварь не моргала, ей зачем было моргать. На меня смотрели не глаза, а часть прикрытой какой-то пленкой оболочки. Тварь не дышала. Зачем в пустоте дышать? Это нужно было ее оболочкам, а сейчас они просто существуют. Тварь не испытывала никаких эмоций, только имитировала их. Зачем это высшему существу, существу иного порядка? Она же не живое существо в бренном месте. И все это время я старался поддерживать прежний темп сражения. Иной раз у твари в руках появлялось оружие. В эти моменты мне было тяжелее всего. Этот монстр поглотил не только внешность своих жертв, но и весь их опыт, все их мастерство. Иногда я даже не понимал, как она умудряется доставать меня, но на моем теле появлялись новые раны, мелкие, незначительные. Тело реагировало временами само собой, но все же раны появлялись. Они не приносили много вреда, крови текло мало, но они просто мешали, отвлекали, заставляли думать не о том, не обое. В определенный момент я активировал катану. В момент соприкосновения рук твари и лезвие моего меча. Взрыв был невообразимой мощи. Он усилился от того, что тут была высокая напряженность в магическом поле, если такое и есть, и нас разбросало по сторонам. И пока я отлетал, я старался сквозь этот взрыв и поднятую пыль и землю наблюдать, что происходит с монстром. Часть облика сорвала, просто сорвала. Остальная часть в один миг провалилась внутрь этой твари, и она заверещала, пока не появился новый облик. А это было подло. Поднялось на ноги это существо, снова говоря человеческим голосом. В моем духе. «У тебя разве есть дух?» — с ухмылкой поднялся я на ноги, вытирая кровь с лица. «Обычно дух не засасывает внутрь внешность». Пустота мне ничего не ответила, а просто рванула в мою сторону. На ходу она трансформировалась в девушку Тифлинга, из-за чего я за своей спиной услышал «Ах!» в исполнении Таи. С минуту, пока этот облик использовала пустота, тая не двигалась и просто смотрела в нашу сторону, пока на нее не наорал Олег. «Это не твоя подруга, чтоб тебя!» Он вкладывал в свой голос всю свою настойчивость. «Она где-то тут и ещё может дышать. Это чертов монстр, который использует ее облик!» «Но я...» — мямлила она. А мне в этот момент пролетело в живот с колена, когда я замахивался для очередного удара. «Ты можешь уничтожить этого монстра!» — не дал ничего ей сказать Андрей, а я за этот миг машинально отмахнулся от твари, слегка зацепив ее текущий облик. Совершенно случайно причем из-за чего подруга Таи исчезла и ее место занял какой-то мужик, который был на голову меня выше. Пока я пытался отдышаться, бой приняла девушка. Она сильно не дотягивала до меня, но держалась, применяя весьма интересные способности. Я бы тоже с радостью их применил, но решил оставить их напоследок. Пока могу сражаться без них, пока могу оставлять их как козыри, то лучше сражаться своими силами. Дыхание спёрло основательно, и я около минуты не мог отдышаться. Зато за это время изучил способности тай. Первая, которая давала понять, почему она сражается с одним мечом, просто обычный энергетический барьер сдерживал до трех ударов этой твари, что удивило девушку. Он явно должен был выдерживать большее количество ударов. Вторая способность — одноразовый отражающий щит, который она применила в последний момент перед ударом твари. Взрыв был интересным. Больше способностей я не видел. Но если бы не было этих двух, она бы уже была мертва. Придя в себя, я рванул и успел отразить атаку твари, Которая могла стать для Таи фатальной. Может быть, не убила, но нанесла бы достаточно серьезную рану, из-за чего бы ей пришлось отступить и потратить несколько склянок для восстановления. А так, она просто взвизгнула, когда перед ее лицом появилось два моих клинка, и на миг застыли. Чего стоишь и думаешь? начал я от натуги. Не думай и бей! Когда девушка начала делать замах, то уже было поздно. Тварь отскочила назад и снова сменила внешность. Андрей смог выстрелить на упреждение, причем магия зарядил свою стрелу из-за чего она пронзила тварь насквозь. Интересный факт. Стрелу пустота не поглотила. Именно эту стрелу. А вот прошлые там пропадали. «Двадцать второй!» — услышал я едва заметный счет, который вел Андрей. «Спасибо ему, что он додумался это делать. Может, обликов больше, чем тридцать три, но как минимум не меньше. А значит, нам еще сражаться и сражаться. Но я уже вошел в боевой раж. Мне стало сражаться чуть легче. Почему? Идея была только одной физические способности и восприятие достигли своих пределов. «Двадцать третий!» — уже громче сказал химик, когда тварь наступила на брошенную склянку, точнее на то, что в этой склянке было. «Ну, как тебе местные яды и токсины, тварь?» Пока тварь что-то пыталась ответить, я смог на огромной скорости, вложив всю силу, ударить в район шеи, из-за чего образовалась огромная дыра. Тварь истошно заверещала. Ей было больно от таких объемных ранений. А я упивался ее верещанием. Демоны вторили, когда видели ликование этой твари. Я даже расслышал среди всего этого ликования что-то похожее на упование из-за мести. Интересный момент, из-за чего теневые демоны хотели отомстить в пустоте. В следующий миг тварь вернула себе первый облик. Той самой девушки, которая была будущей женой первого шахтера. Сама эта мысль меня почему-то бесила. И я начал атаковать еще быстрее, но при этом начал выписывать еще более сложные пируэты, чтобы тварь не смогла их отследить. «Ты недостоин носить облики этих людей!» — рычал я, еще раз атакуя вплотную своей способностью. На этот раз меня не отбросило. Я остался стоять на ногах. От моей же способности меня прикрывала Тая, которая смотрела на меня обеспокоенным взглядом. Я не скрывал, что злость уплескивалась из меня. Ее было много. Отец был лишь инструментом в руках этой твари. Он был лишь пешкой, которая следовала приказам пустоты. И именно эта тварь подарила столько страданий всему городу. Именно она ставила метки на всех людей. «Это тварь!» — звучал мрачный хор голосов всех демонов, которые впервые говорили в унисон. «Все порождения великой пустоты! Все ее осколки! Они отнимали у нас тени! Они уничтожали нас там! Они поглотили множество душ наших сестер и братьев! и за них наш вид уничтожили другие демоны! Отомсти за нас! Убей их! Убей их! Всех!» Последние слова эхом разнеслись в глубинах моего разума. А перед глазами выскочил текст нового испытания, который тут же исчез. «Личное испытание. Личное, чтобы его испытание. Вот только, смогу ли я его выполнить? Ведь пустоты и осколки могут быть где угодно, а я один. Хотя нет, я не один». «Готовы умереть?» — улыбался я, крутанув клинки. «Это ваша смерть близка», — проговорила пустота голосом мужчины, после чего у него среди глаз оказалась стрела, а внешность изменилась на женскую. «И вы этого никогда не остановите?» «Вот тут ты ошибаешься», усмехнулся я. А потом появилась рядом со мной моя тень, которая моим же голосом в унисон со мной произнесла «Ибо ты уже мертва!» Вздох, улыбка, выдох, рывок и шквал ударов двух теней. Тварь просто не успевала отражать атаки, почти одинаковых по физическим параметрам существ. Каждую секунду облик менялся, проваливаясь внутрь пустоты, каждую секунду появлялся новый, чтобы быть в следующий миг уничтоженным я бил, бил и бил. Было все равно, куда атаковать, все равно, где наносить рану. Для этой твари любая рана была фатальной. И спустя полторы минуты, когда облики закончились, в ход были пущены даже облики монстров и мертвецов. Пустота просто исчезла. Схлопнулась, улетела в сингулярность. А потом из этой точки ударило множество лучей, а меня отбросило на добрые несколько десятков метров назад, после чего в глазах резко стало темно.